Глава девятая. Жаба-такса Анетта. «Тише!» — взмолилась Пуховичка. «Сейчас упаду. У тебя шерсть короткая, очень скользкая. Ох!» — послышался тихий шлепок. Мафия резко остановилась, обернулась и увидела, что на дороге сидит толстая жаба и сердито раздувает щеки. Пагль бросилась к земноводному. «Прости, я слишком быстро бежала. Вот ты и свалилась. Почему ты не вцепилась в меня покрепче? Ой, как ты выросла!» «Мафи!» — прокряхтела жаба. «Не пойму, о чем ты ведешь речь?» Пагль отпрянула. «Ты не ляля?» «Нет, конечно!» — разозлилась собеседница. Глупое имя. Вот Анетта звучит благородно. «Вы мама Фреда», — уточнила Пагль. «Да, — подтвердило жабище, — самого умного, хорошо воспитанного, потрясающего мальчика на свете, которому глупая пуделиха Черри ставит двойки. Но я найду право на учительницу и на Жози» моя сестра то в чем виновата не поняла пагли оглядываясь по сторонам и не понимая куда же подевалась пуховичка для начала она тебе никто отрезала анетта жози племянница мули не может являться сестрой пагля которая кривая родня мопсом сестрами становятся по любви возразила мафи «Кстати, о Жозе. Она вам поблизости не попадалась?» «Отвратительный щенок получил похвальную грамоту!» — подпрыгнула Анетта. «А Фреду поставили в году одни тройки». «Замечательные отметки!» — улыбнулась Мафи. «У меня тоже такие. Они лучше двоек и намного лучше колов. Тройка по-другому называется». «Удовлетворительная отметка. Значит, учитель удовлетворился, то есть наелся твоими ответами. Больше спрашивать ученика не захочет». Анетта приподнялась на задних лапах и заорала. «Вот сейчас доберусь до Черчилля. Фени и Мули, расскажу им, как Жозе при виде меня сказала «Здрасте». Я возмутилась». Глупое создание! Неужели не знаешь, как следует здороваться со взрослыми? И вдруг мои лапы пропали, и появились вот эти. Что случилось? Что произошло? «Вы стали жабой», — объявила Пагль. Анетта разинула пасть. Маффи, помоги!» — долетел до слуха собачки тонкий голосок. «Я упала в колодец!» «Залезу в ведро, вытащи его!» Пагль завертела головой и, забыв про Анетту, опрометью бросилась к небольшому сооружению из бревен, перевесилась через невысокий бортик и закричала «Ляля, ты здесь?» «Да!» — донеслось снизу. Мафи схватилась за изогнутую ручку и принялась быстро-быстро крутить ее. Загремела цепь, потом показалась жестяная емкость с водой, в ней болтыхалась пуховичка. Пагль быстро отцепила ведро, поставила на специальную скамеечку, схватила Лялю и прижала ее к себе. — Какое счастье, что ты не утонула! — Мне теперь почти невозможно захлебнуться, — рассмеялась Ляля. Я же жаба. Конечно, подобная трансформация меня не обрадовала. Но порой плохой оборачивается хорошим. Птице в колодце не понравится, а жабе в самый раз. Нам пора к Глаше. Интересно, где сейчас Жози? а донеслось с соседней улицы. а а Спасите! Помогите!» — Кому-то плохо, — занервничала Мафи. Наверное, нужна помощь, Ляля. -ля, залезай скорее ко мне на спину. — Нет, нет, — зашептала пуховичка. — Все, кого мы встретим по дороге, станут спрашивать, кто я, где живу, зачем приехала в деревню Синей горы и по какой причине использую члена семьи Мули в качестве ездовой лошади. — Спрячь меня. — Отличная идея, — одобрила Пагль, расстегнула пару верхних пуговиц своего платья и сунула пуховичку за пазуху. — Тебе удобно? — прошептала Ляля. — Очень! — также тихо ответила мафия, только немножечко мокро. «Помогите — Помогите! — завопил тот же голос. Мафия галопом ринулась на звук.